Глава 18. Все новостные каналы передавали, как спасатели всю ночь разбирали завал. К утру, наконец, подсчитали погибших, пока еще не полностью. Правда, многие числятся пропавшими без вести. Но и те цифры, что были обнародованы, ошеломили страну. 8 тысяч убитых и 12 тысяч раненых. Из этих 12 неизвестно, сколько выживет. Каждый час кто-то умирает от страшных ран. И сколько из выживших останутся на всю жизнь калеками? По стране пронесся вопль ярости, а в мире наступило замешательство. Даже самые лютые враги поспешили выразить соболезнование Заявили, что такое в отношении мирных граждан недопустимо, что это варварство, терроризм это нехорошо, даже плохо, никуда не годится. Все проблемы надо решать другим путем. И прочий вздор, который положено говорить со скорбным лицом, глядя прямо в лицо серьезными глазами. Симпатии тех стран, что не являлись врагами Америки, хоть и в друзья их не зачислишь, повернулись в сторону Америки. Государственные деятели первыми выразили надежду, что террористы будут отысканы и наказаны. И если, мол, потребуется их помощь, то пусть штаты рассчитывают и на них, помогут хоть информацией, хоть небольшими контингентами войск. Мрак жадно проглядывал все новости, раздражался, наконец сказал Олегу зло. но сами Штаты что-то не мычат, не телятся. И что? А то, крикнул Мрак раздраженно, что опять спустят на тормозах. На этот раз нет, ответил Олег, а молчат, потому что сосредотачиваются, как Россия после Крымской. На этот раз, Мрак, готовится настоящая операция. Я бы ее даже не назвал, собственно, операцией. Он замолчал, задумчиво смотрел в окно. А как бы назвал? Просил Мрак настороженно. «Войной», — ответил Олег. «Последней войной в истории человечества». «Даже так?» Не надо сарказмом, Рак. Это подготавливалось тщательно, уж поверь. У церковников всех конфессий, включая демонстративно-нейтральные, как индуизм и буддизм, у преступного мира, у арабских шейхов. Словом, у очень-очень многих интерес к нанотехнологиям вызывал сперва только тревогу и раздражение. А сейчас, когда вот-вот первые ассемблеры будут собраны, Эти противники объединились в стремлении остановить нас. Остановить приход нового мира, который они единодушно называют дьявольским. Да-да, преступный мир тоже клеймит нас этим словом. Даже колумбийские наркобароны обвиняют нас в забвении учения Христа, представляешь? «Представляю», — ответил мрак машинально. Подумал, покрутил головой признался. «Вообще-то не представляю». Олег кивнул на экран. «Взгляни». Появилась знакомая обстановка кабинета штатовского президента. Он сидел в окружении десятка военных со звездами маршалов. Мрак узнал также государственного секретаря и министра иностранных дел, а также директора ЦРУ. Директор ЦРУ зачитывал с бумажки, время от времени поглядывал на экран ноутбука, где выскакивали уточненные цифры. И еще известно, что взрыв на площади организовала спецслужба арабского халифата. Курировал операцию лично Абдель Салям, младший брат Гамаля, министра госбезопасности. Похоже, все это делалось тайком от главы государства, короля Фейсала. Все данные говорят о том, что все по личной инициативе министра госбезопасности. Он ярый приверженец самых ортодоксальных ветвей фундаментализма. Король Фейсал стыдится его, давно бы сместил, но Гамаль пророс в правительство и все руководящие круги своей многочисленной родней. Президент задумался. Кивнул. На полном лице проступило выражение тщательно скрываемого удовлетворения. «Прекрасно!» – произнес он. Повторил громче. «Прекрасно!» «Это даже лучше, чем я ожидал!» «Чем же, простите?» «Получается, что Гамаль действовал за спиной своего короля, это настоящее предательство!» «Мы только поможем королю!» «Нет, мы сперва спасем короля от заговорщиков, потом поможем королю навести порядок!» Разумеется, наши войска останутся в арабском халифате для помощи королю и верным законному правительству людям. Директор ЦРУ выслушал, кивнул. Позвольте продолжить. Далее на центр Крионики совершила нападение совсем другая группа. Финансировали колумбийские наркобароны, а осуществили боевики Возрождения Христова. Эта секта быстро набирает мощь, господин президент. Уже сейчас она догнала знаменитую Аль-Каиду, а завтра обгонит... Не обгонит. буркнул военный министр. «Простите?» «Говорю, обрежем крылышки», пояснил военный министр. «Это кто такие? Православные?» Директор ЦРУ пренебрежительно отмахнулся. «Православные никогда не были способны на решительные акции. Нет, это католики, наиболее активная часть. А ядро, как и предполагалось, из Ирландии». «А, ну естественно. И РА, и все такое. Старые связи, наработанные приемы, навыки, умение вести подрывную работу». А что насчет нападения на Институт нанотехнологий? Идут допросы, но из первых признаний уже можно сказать, что удар нанес Красный Китай. Начальник объединенных штабов ругнулся. Против нас прямо интернационал какой-то. Так можно усомниться, что мы право распрем против мнения всего человечества. Уж и не знаю. Мрак хмыкнул горько. Олег нахмурился, повел бровью. Экран исчез, словно его никогда не было. Не отступят, заверил он. Но мраку почудилось в голосе Олега тщательно скрываемое беспокойство. Мы не могли промахнуться и на этот раз. Тем более... Ммм... Что? Олег прямо взглянул ему в глаза. Сейчас армия арабского халифата выдвигается к границам Ирака. Хочешь взглянуть? Мрак ругнулся. Что это они? Ошалели все. А ты все знаешь наперед. Неужели всю эту бойню планировал заранее? Нет у тебя сердца, Олег. Часть стены снова превратилась в экран. По выжженной пустыне неслись стремительные танки, знаменитые русские Т-134, изготовленные в Китае и сейчас в больших количествах закупленные арабским халифатом. Пыль поднялась удушливым облаком, взметнулась до небес и скрыла происходящее, но телекамеры перевели на другие диапазоны зрения, включилась компьютерная доработка. И снова могучие танки несутся со скоростью гоночных автомобилей, похожие на гигантских черепах, способные выдержать ядерный удар, герметически закупоренные. Ни радиация, ни пыль не просочится в щели. Вообще-то это было не предусмотрено, конструкция русского танка, но саудяне не желали влезать в танки, где нет удобств, как в американских. И китайцам, чтобы не упустить крупный заказ, пришлось обеспечить полную герметичность, а также установить кондиционеры, плюс водительское кресло и кресло-стрелка поставить на мягкие подвески. Над чудовищным скопищем танков неслись боевые самолеты, знаменитые СУ нового поколения, прикрывая танки сверху. Мрак заметил восхищенно. «Как, все согласованно. Даже не верится, что это саудяне. Из них воины вообще-то хреновые. Всегда чужими руками старались воевать». «Исламский мир наступает», — ответил Олег Хмура. «Но сейчас они еще не знают, что на этот раз взорвались». сильно взорвались хлопнула дверь послышались щебечущие голоса тиги и виктория вошли в купальниках топлес уже успевшие загореть на южном солнце как явно считают вон какие гордые были синие а теперь просто бледные через пару дней станут слегка розовые потемнеют только через недельку другую слишком уж глубоко въелась бледнокожесть вот они где обрадовалась тиги а мы уже вас искали не устали Виктория сообщила. Тигги научилась на здешней кухне готовить яичницу. Этот успех надо отметить. У вас что-то случилось? Она отметила нездоровый вид мрака. Глаза сразу стали встревоженными, а лицо участливым. Олег отмахнулся. Да нет, просто мрак слишком переживает за судьбы мира. Видите, что творится? Женщины оглянулись на экран. Олег добавил звука. Комната наполнилась лязгом, грохотом, ревом мощных моторов. А от клубов желтой пыли, казалось, начало першить горло. Иги смотрелась спросила игрива «Ребята, вы о чем? Арабский халифат будет с кем-то воевать?» «Сам вряд ли», — ответил Олег хмуро. Но на него оглядываются не только в надежде выпросить денег на теракты. Арабский халифат — символ их мира. Вот решили продемонстрировать всем еще и мускулы. Полностью обновили всю тяжелую технику, заменили устаревшие самолеты... Приняли на вооружение новейшее стрелковое оружие. Смотрите, мол, мы исламский мир, переходим в наступление. Мрак долго смотрел молча, заметил нехотя. Научились координации. Раньше у них с этим было туго. Поручили компьютерам, поинтересовалась Виктория? Нет, сами. Да ну, небось в советниках сидят какие-нибудь Иваны или Джоны, опытные вояки, которых вышибли из своих частей за аморальное поведение. Тиги хитро улыбнулась. «Якобы вышибли? Я о таких случаях слыхала. Они числятся с позором уволенными, а им тайно жалованье идет. Повышение в званиях, ордена...» Виктория широко улыбнулась. «Если даже ты слышала. Но здесь, думаю, уже не русские или американские Иваны, а китайские. Китай начинает борьбу за передел мира. Пока еще так. Но а если не остановить, перейдет и к громким акциям». «Виктория», — испугалась Тиги, — «ты чего?» «Увы, Тигги, когда-то Китай выступит и сам. Это реальность». Она посматривала искоса на Олега. «Правильно ли говорит? Его мнение очень важно». Он дал понять взглядом, что одобряет. Повернулся к экрану. Танки встретили на пути вражеский город, тщательно скопированный инженерами сразу с нескольких американских городов, куда нарочито внесены издания в чисто русском или немецком стиле. В ходу обрушили на него шквал огня. Солнце померкло от ослепительной стены плазменно-белых вспышек. Тигги передернула узкими плечиками. «Господи, да когда же воины прекратятся?» «А это для защиты», — сказал мрак язвительно. «Даже я знаю, что танки — оружие нападения, а противотанковое орудие — защита». «Поймало», — согласился мрак. «Олег, а ты заметил, что вроде бы и нельзя предъявить иск в преднамеренном оскорблении, ведь американский город создан нарочито безликий». вкраплением русского и европейского. Но все-таки четко, ничего арабского в этом макете нет. Или индийского, тем более, упаси боже, китайского. Четко указано, что силой зла является Запад. Словом, город нарочито безлико-европейско-американский. Виктория оглядела их изнуренные лица. «Может быть, — предположила она в нерешительности, все -таки — все-таки позавтракаем?» «Да», — сказала Тигги с энтузиазмом. «Только на этот раз мы с Викторией соберем на стол». Виктория кисло усмехнулась. Из меня собиратель слабый, но побуду тиги девочкой на кухне. Мрак отмахнулся. Делайте, что хотите. Олег сосредоточился, проверил холодильники, торопливо заполнил их полуфабрикатами, фруктами и овощами. А потом, вспомнив про мрака, натолкал туда вперемешку всякого мяса и птицы, начиная от грубого телячьего и заканчивая нежным мясом элитных перепелок. Пусть женщины разбираются, как это все понять и как готовить. «Да, еще и рыбы, рыбы всякой побольше, на все оставшиеся места». Виктория взглянула испытующе. То ли спрашивала разрешение или одобрение, то ли в чем-то заподозрила. Он развел руками. «Мы выжаты как лимоны. Вряд ли сможем побыть даже мальчиками на кухне. Если заснем здесь, разбудите, чтобы не окалеть с голоду». «Разбудим», — пообещала Тигги. «Зачем вы нам околелые Мне вон мрак больше не окалелый нравится». Рак смотрел, как она ухватила Викторию и утащила вниз на кухню. Олег безмолвствовал, только что получив сообщение, что первый ассемблер наконец-то создан. Тут же начались испытания нового девайса. Сразу же возникли неожиданные проблемы. Не смогли отделить атом от остальных. В микромире силы сцепления в тысячу раз мощнее всех остальных. А потом, если удастся выдрать нужный атом из грозди остальных, как, поставив в нужное место, отлепить от манипуляторов? Сам он предвидел проблему, хотя вовсе не по дару видения, просто вплотную столкнулся с подобным совсем недавно, когда в одном из институтов генетики и проектирования человека под его патронажем удалось открыть возможность уменьшать человека до размеров муравья. Первые колонии людей неплохо прижились в странном мире, где стебель травы выглядит деревом, а божья коровка – бронированным чудовищем. Но самые главные проблемы возникли как раз в том, что опасность прилипнуть к капельке росы в сотни раз превышала опасность попасть в мандибулы хищного жука. И вообще, сила сцепления настолько велика, что если капля воды большая, то приходилось барахтаться, как в густом клее, до тех пор, пока солнечные лучи не испарят, или достаточно крупный жук или паук вас хочет напиться. Мрак спросил с подозрением. «То-то у тебя вид совсем уж хуже, чем у меня». Олег вздохнул. «Проблемы, проблемы». «Мне тоже гадко и тревожно, мрак. Какие мы наивные были, когда считали, что главные проблемы — побить какого-то царька в древнем мире. Или в средневековье. Тогда мир был таким маленьким и уютным, а сейчас...» «Неуютный», — буркнул мрак. «Очень уж. Да. Черт, не могу привыкнуть. И тогда резали друг друга, но тогда народ был проще, ближе к волкам. А сейчас чуть ли не ангелы, юрист на юристе». Все законы знают и цитируют о неприкосновенности. Но посмотри на новости. На каждом континенте идет две-три маленьких войны. Сражаются две-три сотни мобильных отрядов боевиков. Везде гремят взрывы на стадионах, в кинотеатрах, на автобусных остановках, в метро. Как будто народ со времен охоты на мамонтов все зверел и зверел. Олег потер усталые глаза. Они из зеленых стали красными, словно воспалились изнутри. «Мы снова в переходном периоде», — сказал он. «Это ненадолго, мрак. Не будем лицемерить. Массы народа имели значение только в доисторическую эпоху, когда армии состояли из мужиков с топорами. Чем таких больше, тем армия сильнее, а страна выше по статусу. И крестьян должно быть побольше, чтобы кормили эту ораву. Но сейчас зачем? Понятно, что всех живущих тащить в бессмертие просто глупо». Повторяюсь, но надо вдалбливать в голову что весь этот сброд, что живет на пособии и только требует хлеба и зрелищ, оставим в прошлом. Но этот процесс лучше бы ускорить. Мрак наобычился, спросил с подозрением. Как? Всячески, сказал Олег спокойно. Поощрять конкурентно часть. Руководить миром должен разум. А вот в неразумные понятия, не сверкая очами, это реальность. Мне самому не хочется оставлять в прошлом честь, верность, служение Родине. Совесть, любовь, даже любовь. Но все это, мрак, придется оставить, как не жалко. Мрак хмыкнул. Здорово у тебя получается. С одной стороны, оставляешь в прошлом любую идеологию, будь это фашизм, коммунизм. Весь из себя такой демократ с белыми крылышками за спиной. С другой, берешься уничтожать лишних. Олег сказал холодно. Ты в самом деле веришь, что при полной демократии не будут никого уничтожать? «Да ладно, это я уел просто». «Уел?» – переспросил Олег с недоумением. «Что-то не почувствовал. Потому что бесчувственный. Монстр, чудовище, хуже того. Стратег». Снизу послышался веселый возглас. «Мужчины, кушать подано». Мрак вздохнул, поднялся. «Нет, не все еще так пакостно в этом мире, пока в нем есть Тигги». «А когда посидишь за столом», – добавил ему в тон Олег, – «так и вовсе жить». Хочется. Пойдем, мрак. Когда нажрешься как кабан, всегда становишься оптимистом. На ступеньках мрак сказал тоскливо. Эх, пора переводить на цифру все, что у нас есть. Это же последние люди. Ну так уж и последние. А что нет? Для тех, кто придет на смену, а придут уже в следующем поколении, все эти с компьютерами, интернетом, роскошными автомобилями, небоскребами, скоростными самолетами... Будут неотличимы от жителей Древнего Рима или Македонской империи. Ну ладно, почти неотличимы». Олег хмуро кивнул. «Да, конечно, с высоты нынешнего скачка в технологиях в самом деле не отличить, почти не отличить гонщиков на скоростных автомобилях от гексосов на колесницах. А потом, мрак об этом еще не подумал, будет новый шаг. И те, кто придет следом, тоже будут. Не только не люди, но даже и не сверхчеловеки». А больше, намного больше, чем сверхчеловеки. Тигги подняла голову от стола. В глазах смех и ликование. «У вас всегда холодильники забиты. Чудо, как много всего. Почти не пришлось готовить. Даже жалко». Виктория в кокетливом фарточке сказала ехидно. «Она бы вам наготовила». «Вика!» — воскликнула Тигги обиженно. «Я люблю готовить». «А я разве спорю?» — спросила Виктория. «Готовить ты любишь, верно?» Мрак и Олег опустились в резные легкие кресла. Мрак потер ладони. Даже Олег ожил. Ноздри дрогнули, улавливая ароматные запахи хорошо приготовленного нежного мяса, деликатесной рыбы.